Глава четырнадцатая. Джонни. Вылетев из вагона от неожиданного толчка Эммануила, Грей упал на песчаную насыпь, какие в то время делали в туннелях, скатился к стене и потерял сознание. Придя в себя, он с удивлением обнаружил, что лежит на траве у дороги, по которой один за другим мчались автомобили. «Слава Богу, вы живы, сэр!» — услышал он. Джонни с трудом повернул голову в ту сторону, откуда раздался этот возглас. Рядом с ним стоял человек в форме служащего железной дороги. «Это вы притащили меня сюда?» «Да, сэр». «Спасибо». Грей морщась от боли, сунул руку в карман. Порывшись там, он вытащил банкноту и протянул своему спасителю. «Это вам за труды». «Благодарю вас, сэр». С чувством воскликнул тот, оценив достоинство купюры. Аккуратно сложив драгоценную бумажку, служащий спрятал ее в карман. «Теперь я попрошу кого-нибудь отвезти вас в больницу, сэр». «Ни в коем случае», — решительно возразил Грей. «А куда же?» — растерялся его собеседник. «Мне нужно как можно скорее попасть домой. Понимаете, не в больницу, а домой». «Хорошо, сэр». И прошу вас, никому не рассказывайте об этом происшествии. Я сам во всем виноват. А что с вами случилось? Я курил в тамбуре у открытой двери. И слишком высунулись наружу? Да. Я не стану об этом рассказывать, сэр. Спасибо. Снова проговорил Грей и протянул служащему еще одну банкноту. Зачем это, сэр? чтобы вы не забыли о своем обещании. Я вовсе не желаю увидеть завтра свое имя во всех газетах». Человек в форме был вполне удовлетворен таким объяснением. Он подошел к самому краю дороги и поднял руку. Один из автомобилей остановился. Из него вышел спортивного вида джентльмен. Служащий в нескольких словах объяснил ему ситуацию. Джентльмен кивнул головой и помог служащему устроить Джонни на заднем сиденье. Паркер не выразил ни малейшего удивления, увидев хозяина в таком состоянии, иначе он не был бы хорошо вышкаленным английским слугой. Поклонившись Грею, он помог хозяину выбраться из машины и войти в дом. Приготовил ванну, снял с Джонни грязную, изорванную одежду, вызвал врача. Помыл Грея и осторожно вытер его мягким полотенцем. Подал хозяину халат и уложил его в постель. Вскоре пришел врач. Он осмотрел Джонни и сказал, что у пациента несколько довольно легких ушибов. Здоровье его, в принципе, вне опасности, но полежать некоторое время придется. Доктор прописал Грею компрессы и ушел. Джонни проворчал. «Я действительно еще очень дешево отделался». «Да, сэр», — отозвался слуга. Зазвонил телефон. Паркер снял трубку. П Послушав несколько секунд, он доложил. «Некий господин Ридер, сэр. Вы будете с ним говорить?» «Конечно», — воскликнул Джонни. «Давай скорее». Слуга подал хозяину телефон. «Алло», — крикнул Грей в трубку. «Какие новости?» Очевидно, мистер Ридер сообщал очень приятные вести. Паркер видел, что настроение хозяина быстро улучшается. Сообразив, что он пока Грею не нужен, слуга отправился на кухню. Джонни говорил с Ридером довольно долго. Положив трубку, Грей от души рассмеялся. Это было впервые с тех пор, как он вышел на свободу из Дартмура. Снова прозвучал звонок телефонного аппарата. «Алло! Джонни, это ты?» Грей узнал голос Кена. «Да, это Питер. Слушай, ты поехал от меня прямо домой?» «Не совсем. Пришлось сделать пересадку около туннеля». «Там нет остановки. Ты что, выпрыгнул из поезда на ходу?» «Нет». «Тогда как же?» «Мне любезно помог Эммануил. Мы ехали в одном вагоне, и он меня вытолкнул из тамбура, когда поезд проходил через туннель. Ты сильно расшибся?» «Не очень, но врач велел полежать несколько дней». «Правильно, и не вздумай встать с постели раньше времени, Джонни». «А почему ты спросил, куда я тебя поехал?» «Я сейчас нахожусь в отеле «Карлтон». «В номере Мэри никого нет и дверь не заперта. Я не знаю, что и думать. Решил спросить у тебя, не знаешь ли ты чего-нибудь о моей дочери. Может быть, видел ее где-нибудь на улице?» «Не видел. Жаль. Но только что о ней слышал. Что с ней?» «Все в полном порядке, жива и здорова». «Где она?» «Дома, в Хоршеме». «Спасибо, Джонни. До свидания». Опустив трубку на место, Грей какое-то время лежал неподвижно, погруженный в свои мысли. Потом набрал номер мэри. Там было занято. Глава пятнадцатая. В пустом клубе. Восемь часов утра в отель Блумсбери пришел мальчик посыльный. Он принес письмо для старика Олега. Эммануил жил в этой гостинице с тех пор, как вышел из тюрьмы. Получив письмо, он внимательно осмотрел конверт, затем распечатал его и прочитал. «Э!» — восклицательный знак. Грей выбрался из туннеля, отделавшись синяками. Сейчас он дома. С половины десятого Джонни будет сидеть в комнате номер тринадцать Хиглоу-клуба и ждать крючка Ридера, чтобы настучать на тебя и на Джеффри. Он боится за свою шкуру, поэтому хочет попросить Стивенса не записывать его в книгу посетителей клуба. Из осторожности он собирается ждать Ридера, сидя спиной к двери, чтобы кто-нибудь, случайно заглянув в комнату, не донес тебе, что Грей там. Эти сведения я купил у Паркера, слуги Джонни, за 10 фунтов стерлингов. Внеси их на мой счет в кассу Хиглоу-клуба. Че. -точка. Письмо было от одного из наиболее доверенных агентов Лего. Эмануил поспешно натянул смокинг и отправился в клуб. Хиглоу был совершенно не похож на прочие клубы Лондона. Он размещался на верхнем этаже трехэтажного особняка над итальянским рестораном. Хозяин ресторана предпочел бы занять весь дом, но владельцем здания был клуб а итальянец являлся всего лишь арендатором. Члены клуба входили через отдельную дверь, за которой был коридор, оканчивавшийся у лифта. На третьем этаже около лифта всегда дежурил швейцар. Можно было попасть в клуб и через окна, минуя швейцара, по целой системе наружных лестниц, построенных некогда по требованию властей на случай пожара последние обстоятельства и делало Хиглоу особенно привлекательным для многих его завсегдатаев. Над клубом была небольшая мансарда, о которой знали только самые верные соучастники легов. В подвал дома итальянец также не имел доступа, поэтому он был вынужден выкопать погреб во дворе. Эммануил поднялся на лифте в клуб и потребовал у швейцара книгу посетителей. «Кто-нибудь есть в клубе, Стивенс?» «Никого, сэр», — ответил швейцар. «Джонни Грей тут не появлялся?» «Нет, сэр. А крючок Ридер?» «Он вообще заходил сюда только один раз и уже очень давно». Эммануил захлопнул книгу и направился к лифту. «Вы не желаете позавтракать в клубе, сэр?» «Я только хотел взглянуть, что здесь делается», — проворчал Лек и нажал кнопку. Как только он покинул клуб, Стивенс уселся на стул, вытащил из внутреннего кармана ливреи «Дейли Кроникл» и погрузился в чтение. Не успел он дочитать короткую заметку, как лифт снова заскрипел. Швейцар встал, спрятал газету во внутренний карман и открыл книгу посетителей». Двери лифта распахнулись, и в помещение Хиглоу-клуба вошли два человека, которых Стивенс меньше всего ожидал здесь увидеть. Это были инспектор Крэг и сыщик Ридер. «Вы не можете отрицать, что в нашем деле профессионализм имеет решающее значение», — кипятился Крэг. «Весь вопрос в том, что понимать под профессионализмом», — бесстрашно возражал Ридер. Вы подразумеваете под этим словом наличие у вас в кармане диплома о соответствующем образовании и удостоверение о том, что вы занимаетесь своим делом по долгу службы, так? А как же иначе? Я же считаю, что профессионализм – это умение достигать в своем деле высоких результатов. Он зависит от ума, знаний, опыта и таланта, а не от того, какие картонки лежат в кармане вашего пиджака». «Послушайте, мистер Ридер», — обозлился инспектор, — «не кажется ли вам, что вы оскорбляете своими словами весь Скотланд-Ярд?» «Нет, не кажется. Почему же, позвольте вас спросить?» «Многие сотрудники этого учреждения являются профессионалами, вне зависимости от того, что у них в карманах лежат вышеупомянутые картонки». «Если кто-нибудь из них покинет Скотланд-Ярд и откроет частное агентство, то он не перестанет от этого быть профессионалом, при условии, что он был таковым и раньше». «Вы мешаете мне работать, сэр», — сказал Крэг, не найдя других аргументов. «Почему же только я вам, а не мы друг другу?» — невозмутимо осведомился Ридер, поглаживая свои большие усы. «Потому что я пришел сюда по долгу службы», — торжествующе объявил инспектор. «Из чего следует, что я болтаюсь тут без всякого дела, не правда ли?» «Этот клуб находится в подведомственном мне районе, и я обязан периодически проверять, насколько все здесь происходящее соответствует законам Великобритании. А что тут ищите вы?» «Ничто, а кого, мистер Крэг?» «Кого же?» «Мистера Кэна». «Зачем он вам нужен?» спросил инспектор, мгновенно сменив тон. «Мне поручила отыскать его миссис Флойд». «С ним что-то случилось?» «Он не ночевал дома. Я послал своих агентов на поиски. Один из них сообщил, что мистер Кэн свернул на эту улицу и исчез из виду. Я решил проверить, не отправился ли он в клуб». «Где же высокие результаты работы вашего агента?» — съязвил Крэг. «В свое время вы, инспектор, тоже потерпели фиаско, пытаясь посадить Питера на скамью подсудимых», — спокойно ответил частный детектив. «Мистера Кена здесь нет, господа», — осмелился, наконец, заговорить швейцар. «Он уже давно не появлялся, с тех самых пор, как познакомился в Хиглоу-клубе с мистером Флойдом. «Вот как? Ну, тогда вы, пожалуй, правы, инспектор, и мне действительно нечего здесь делать», — разочарованно проговорил Ридер и медленно направился к лифту. «А кто у вас сейчас есть?» — поинтересовался Крэг. «Никого, сэр, еще слишком рано». «Покажите книгу посетителей», — распорядился инспектор. За частным детективом закрылись двери лифта. «Пожалуйста». «Действительно никого», — разочарованно проговорил Крэг. Из глубины клуба донесся резкий сухой звук. Двери лифта распахнулись, и из них торопливо вышел Ридер. «Что это?» «Наверное, кто-то хлопнул дверью», — растерянно проговорил Стивенс. «В пустом клубе. У вас тут, наверное, завелись привидения», — заметил Ридер и, вытащив из кармана пистолет, пошел по коридору в ту сторону, откуда донесся подозрительный звук. «Это был выстрел», — уверенно сказал Крэг. Он тоже вытащил пистолет и двинулся вслед за ридером,